Никому-то они не нужны. С представителем бывшей группы полковника разговаривали на расстоянии, ибо мало ли что. Олег прятался за полузаметенным снегом грузовиком, Толик страховал из-за джипа. Впрочем, сам представитель, старик лет 70, сурового вида, высокий, несмотря на возраст, сохранивший еще некое подобие воинской выправки, стоял вполне открыто на открытом пространстве улицы у огла дома. Олег специально выбрал это место. Тут торец девятиэтажки был глухой без окон, и можно было не ожидать снайперского выстрела на посчитаться с близкой дистанции, а другие дома были метрах в шестистах и дальше. Все это тоже не внушало оптимизма. При желании подходящем инструменте и навыках достать можно было оттуда, но уже сложнее. Тем более, что старик вышел совершенно открыто, и случись кипиш, как выразился Толик, он бы стал первой же и несомненной жертвой. То есть, скорее всего, разговор должен был быть открытый и честный. Нам скрывать нечего, не мы накосячили. А старика на этого Олег помнил еще по той перипетии, когда они меняли тела десантников на оружие и боеприпасы. Старик этот и заправлял обменом, и одет был также в старом армейском бушлате без погон, защитного цвета брюках с узким красным кантом. Видно, что бывший военный. Только тогда он держался совсем не так холодно и отстраненно. Тогда его лицо было, как кусок вареной говядины, вспухшее и мокрое от слез. Кто-то из нападавших ему кем-то приходился, Олег так и не понял, Кто и кем да это было и неважно тогда. А сейчас складывалось впечатление, что дед не то, чтобы ждал того, что произошло, но был не удивлен. Очень он хладнокровно принял известие о том, что они привезли с собой их семейника, мальчишку с перебитыми ногами. Того самого, что по его же словам, затачивался на то, чтобы засадить пулю кому-нибудь из башни в живот, чтобы помучились. Угрюмо пожал плечами. Отвечал, хотя и метров с десяти, но отчетливо, ясным, поставленным голосом. Я был против. Я с самого начала был против. И не только с Денисом, а и раньше против всего этого промысла. Мы военные. Нас не для того родина учила. Но меня не послушали. Ни тогда, ни теперь. Надо как-то жить, надо учитывать реалии. Вот, получили реалии. Я говорил, прожили бы и без этого». Не послушали. И Денис тоже сам ушел. «Вы что, не знали, что он ушел?» Не поверил Олег. Спросил, напрягая голосовые связки. Все же у него, в отличие от старика, не было поставленного командного голоса. «Знали, почему не знали?» Он прямо сказал. «Мы обсуждали это. Все, почти все были против. Он не послушал. Я не мог ему запретить», отвечал старик с горечью в голосе. Но вы же, вы же знаете, что какие к нам претензии? Смешался от такого спокойствия Олег. Он ожидал нервов, возможно проклятий, возможно угроз. А тут такое спокойствие. К нам не могло, не может быть никаких претензий. Мы просто оборонялись. Вы, наверное, уже знаете. Собственно, один мальчишка и оборонялся, почти ровесник нашему, вашему Денису. Да, мы подготовились, это сработало. Но они же сами пришли. «За что же нам мстить?» Закашлялся. Собственно, глупость сказал, конечно. Кто же, как же это, за что мстить? Вот зато и мстить. Кто в такой ситуации исходит, из кто виноват? Может, это старик, но он жизнь прожил. А как это объяснишь молоднику мальчишке, у которого отца убили? Старик лишь подтвердил его мысли. «Это я понимаю еще пара человек, остальные просто об этом не думают». А мальчишке Денису было важно отомстить, как угодно, любой ценой. И он повторил, я был против. И тем не менее отпустили его. Я не отпустил, но и не мог держать. Я сказал, ты ты больше не с нами, ты теперь сам по себе. Он согласился. Олег соображал, действительно, при таком раскладе, что этому старику предъявишь? Что отпустил, тот сам ушел, получается. Открыто или втихую, это дело девятое. Старик мог соврать, что пацан ушел тихую ночью, никому не сказав, но он рубит правду. Да, сказал, да, был разговор, да, были против. И он все равно ушел. На свой страх и риск. Что ему предъявить? Что нас не предупредил? Глупо. Кто моему? Старик между тем продолжил. Вы не кричите, вы подойдите ко мне или давайте я подойду. Я без оружия, а стрелков у нас больше не осталось. Так что вы можете не переживать по поводу безопасности. Олег подумал, согласился. Подходите, пожалуй, только руки держите на, на виду. Сами понимаете ситуацию. Старик кивнул и приблизился. Теперь можно было разговаривать, не напрягая голос. Вот так вот взял и ушел, все же переспросил Олег. И наплевал на ваш запрет? Это не запрет был, покачал головой старик. И я не мог запретить ему. После того, как, после того, как все погибли, у нас сейчас не те отношения, чтобы я мог что-то запрещать. Он сгорбился. Денис ушел на свой страх и риск неделю назад. Где он жил все это время, я не знаю. Осталась его мать, жена Саша. Она очень болеет сейчас, она очень тяжело отреагировала на смерть мужа. А Денис ушел, несмотря на, на это. Или, может быть, как раз из-за этого. Помолчали. В наушнике прорезался голос Толяна. «Что вы там живете, нах? Сколько можно? Определились, нет?» Олег не среагировал. «Ну ладно что, расклад ясен, что дальше-то делать?» «Значит, лично к нам у вас претензий нет?» Переспросил он, чтобы все же расставить все точки над «и». «Вся эта охота была личной инициативой мальчишки, и вы за него отвечать не собираетесь. Как и подписываться за него?» Старик поморщился. «Молодой человек, как вас, Олег?» Отвечать за, подписываться за и прочее, это не из моего лексикона. Я понимаю, время сейчас такое бандитское. И тем не менее. Впрочем, я вас понял. Да, как я сказал, мы не собираемся отвечать за Днигса. Кстати, он никого не убил, не ранил. Олег отрицательно покачал головой, и ему показал, что старик облегченно вздохнул. И продолжил. У нас к вам претензий нет, вы защищались, это понятно. У вас к нам... Я понимаю, могут быть претензии, вполне объяснимо, да, но мы не станем отвечать по ним, Откупаться и все такое, нет, не станем. Если можете, если, как вы выражаете сейчас слово «вы», он выделил интонации, как бы отстраняя Олега и его сподвижников от себя, противопоставляя их, можете что-то нам предъявить, предъявляйте, но учтите, мы тоже будем защищаться. Может быть не так умело и продумано, как вы, но тем не менее... Олег покачал головой, нет, мы предъявлять не будем, ситуация понятна, но таким образом больше мне добавить нечего, закончил старик. Постойте, постойте, удивился Олег, ну по ситуации понятно, но что с этим Денисом вы предлагаете делать с раненым, каковы ваши предложения? Старик еще более сгорбился и совсем опустил голову. Теперь он не напоминал осанкой бывшего военного, а был просто старым, усталым от жизни и груза ответственности стариком. И отвечал уже не так ясно и отчетливо. Никаких предложений, как я и говорил. Денис ушел сам на свой страх и риск. Все, что с ним произошло, к нам больше отношения не имеет. У нас, у самих сейчас хватает проблем, чтобы заниматься судьбой своевольного мальчишки. Вот так вот, а? Ничего себе. Такого Олег не ожидал. И потому уточнил. То есть вы хотите сказать, что вам начать на его дальнейшую судьбу, но он ранен достаточно тяжело. Старик ответил еле слышно. Это был его выбор. Он сам решил. Все. То есть вы даже не рассматриваете возможность его забрать. Это было для Олега все же слишком. Он многого насмотрелся за последние полгода, но такое нет. Я скажу его матери, когда она выздоровеет, если она выздоровеет, что он погиб, пытаясь отомстить за отца. Собственно, я его предупреждал. Это был его выбор, повторил старик. И вам, Олег замялся, хотел спросить, и вам наплевать, что с мальчишкой будет дальше? Ведь вы же понимаете, что... Ну зачем лишний раз переспрашивать? Все ведь и так уже ясно. Предельно сказано ясно. Да, подтвердил несказанное старик. Я скажу Марии, что он погиб. Вот так вот, да? Лихо. Такого Олег не ожидал. Ну что ж, все уже сказано. Вынул из кармана тот альбом, что был в сумке у мальчишки, подал старику. Вот, отдайте кому-нибудь там, или выбросьте, на ваше усмотрение. Денису он больше не нужен. Старик взял альбом, рука его дорожала. Ладно, чуть тянуть, все сказано. Олег повернулся и, стараясь не терять все же старика из вида, двинулся к джипу по дуге, так, чтобы не закрывать Толику директрису. В этих собачьих раскладах, когда все сдают всех, невозможно что-то наверняка предвидеть. Можно только стараться максимально быть предусмотрительным и страховаться. Чертова жизнь. Когда свои сдают своих. Хотя он пацан для них уже и не свой. Хотя. Но мы же не знаем, какая у них там сейчас обстановка, чем и как они выживают. «Надеюсь», — проговорил ему вслед старик, — И Олег приостановился. «Надеюсь, вы... Впрочем, я знаю, вижу, что вы человек порядочный и гуманный». Кивнув, Олег пошел дальше. «А как же? И порядочный, и гуманный. Самый-самый. Негде пробы ставить». Возле джипа Толик встретил вопросами. «И чего так долго? Чего решили?» «Поехали. Они его не забирают. Даже речь об этом не шла». «Хм, нифига ж себе! И чего?» Говорит, он все делал на свой страх и риск. Ну и он теперь не их. О, О, Да. Так что зря мы съездили. Впрочем, как зря. Выяснили обстановку. С их стороны, полагаю, накатов э -э, можно больше не ждать. Че, прям вот так вот делайте с ним что хотите? Продолжал удивляться Толик. Ну, примерно так. Да, сучая жизнь пошла. Толик уже устраивался за рулем. Бля, поставили вместо боковых это мутное, стекло, все же не привыкну. «Надо все-таки Михаиловича напрячь, пусть где хотят находят форточки с этим плексигласом вообще жопа!» И кровь фигово отмыли. «Эх, машинка многострадальная!» «Поехали, хватит трепаться!» — поторопил Олег. «А затем что?» — Только кивнул на заднее сиденье, где лежал раненый. Оттуда раздавались приглушенные стоны. Пацан чувствуется терпел, но терпел из последних сил. «Ты тронешься или нет когда-нибудь?» — психанул Олег. «Давай двигай, по дороге обговорим!» Джип, развернувшись, выкатил на дорогу. Пока он не скрылся за поворотом, Олег все оглядывался. Долговязая фигура старика в бушлате все маячила на том же месте. Когда выехали за пределы квартала, Толик прибавил газу, и джип резво запрыгивал на кочках, с чего-то образовавшихся на приезжей части. Сзади раздался протяжный стон, пацану явно поплохело. Олег молчал. Свернув пару раз, джип встал. Приоткрыв дверь, Толик критически огляделся. Нормально. Обернулся к брату. — Ну, пошли поговорим. — Пойдем. Вышли. — Ну и что ты думаешь с ним? — Да, наверное, то, что и ты. — Да неужели? Растешь над собой? Или обстановка так действует? — Не был бы ты старше, я бы сказал, взрослеешь Олег еле сдержался, чтобы не вспылить, но ответил ровно. — Толя, давай-ка завяжи зубоскалить. В жизни много говна над чем можно похихикать и поиздеваться, но жизнь и смерть как бы стоят особняком. Особенно смерть. Тут хихикать, как бы сказать, неуместно, ибо все под Богом ходим. «Ты еще перекрестись!» «Ага!» – буркнул Толик, но потом добавил. «Ну, в общем, согласен. Где его оставим?» «Да хоть бы он в том доме!» – кивнул Олег на нежилого вида многоэтажку немного поударь. «Там вроде подъехать можно. Нормально. Можно и пройтись, чтобы не кружить тут напрямую. Ну что? Сейчас, погодька, перекурю сначала». Олег почувствовал, что он начал позорно суетиться и тянуть время. Хотя, не, погоди, вот что сделаем. Он открыл заднюю дверцу джипа. Парень лежал на заднем сиденье, подогнув ноги, плотно завернутые в скатерть перевязанной перевязанные белевой веревкой. Все оттуда же, из той квартиры. Стянутые перед собой кисти рук посинели. Но не жалуется, даже не стонет. Просто молчит и ненавидяще смотрит. Олег достал из внутреннего кармана плоскую фляжку, теплая, отвинтил, откинул крышечку, пахнуло хорошим коньяком. Протиснулся в проход перед сидением, упершись коленями в бок парню, склонился над ним, протянул фляжку, но тот, мотом головой, отстранился. Жестко, жестко взял его за волосы, повернул лицом к себе, приподнял ему голову, сунул между губ горлышко фляжки. Сильно так что раскровил и так вздувшуюся прокушенную губу и скрежетнув металлом по зубам булькнула парень непроизвольно сделал глоток. «Еще, еще!» Залив в него весь коньяк из фляжки, Олег снова выбрался из машины. Сунул пустую фляжку в карман, достал толстый алюминиевый тюбик голландской сигары. Толик следил за его манипуляциями с кривой усмешкой, но и молча. Раскрутил тюбик, вытряхнул сигару, надорвал целлофановую обертку, снял. Обратил внимание, руки дорожат, но совсем немного. Когда что-то делаешь, не думая, то и волнения особого нет. Когда все прикинул, и видишь, что это лучший выход для всех. Откусил, сплюнул кончик, раскурил от зажигалки. Затянулся, набрал в рот ароматного дыма, выпустил струей. Косо глянул на брата, сказал. А как было бы круто в кино или там в книге. Он в нас стреляет, а мы его вылечиваем. И, и становимся друзьями. Ага, поддержал Толик. Или он вырастает и нас однажды приканчивает, ибо месть за отца это святое. Офигенный сюжет, особенно для индийского кино. Весь зал в соплях и в носовых платочках. Олег согласно кивнул, еще несколько раз, уже молча затянулся. Щелчком отправил недокуренную и наполовину в ближайшую кучу мусора, присыпанную снегом. «Пошли, что ли?» Открыл дверь, встретился с ненавидящим опять взглядом мальчишки. Глаза блестят, наверное, коньяк начал действовать. — Вы меня лучше убейте, потому что если я выживу, я все равно кого-нибудь из ваших застрелю. Так и знаете. Не переживай, все согласно твоих пожеланий, — пробормотал Толик, помогая брату с другой стороны салона продвинуть тело мальчишки. Осторожно, стараясь не причинять лишней боли, вытащили его из машины и, держа подмышки и под колени, понесли к дому. Как ожидалось, дом был явно нежилой, что было сразу видно по следам на снегу, вернее, по их отсутствию. Дверь в один из подъездов приотворена, к нему и пошли, чтобы зря не толкаться и, возможно, возможно запертые или подпертые снегом. А тут была достаточно большая щель. Положили мальчишку на снег возле подъезда, пинками переоткрыли дверь. Только проскользнул внутрь с автоматом на изготовку, ибо мало ли что. Вернулся, закидывая автомат за спину. «Нормально никого, и квартиры открытые есть». Снова подняли мальчишку И тем же порядком занесли в подъезд. Потом в одну из квартир, дверь в которой была взломана. Положили его на диван, в диванную подушку под голову. Медля Олег зачем-то прошел на кухню. на Настенные шкафчики распахнуты, на полу раздавленные баночки из-под кроп, муки, вермишели, специй Это Все как всегда, обычная картина после визита мародеров. На стене под настенной лампой календарь, август месяц. На картинке синее небо, лазурное море и большая красивая ракушка на переднем плане. — Давно хозяева отсюда свинтили. Заглянул Толик. — Ну ты что? Мы тут что, до завтра тусоваться будем? — Я полагаю, что ты... — Знаешь, — перебил его брат, как будто заранее знал и ждал, что Олег скажет. — Давай-ка ты из меня не будешь делать палача, а потом за это меня же и презирать. Давай-ка грязную работу делать вместе или хотя бы по очереди. Вот сейчас вот твоя очередь. В общем, я возле подъезда подожду. И вышел. «Толян знает меня как облупленного», — подумывали Олег, глядя на красивую ракушку на календаре. «Может быть, даже лучше, чем я сам себя знаю. И воспитывает. Я его, он меня. Ладно, чего время тянуть». Он вернулся в комнату, встретился взглядом с горячим взглядом пацана. Спросил, кладя руку на рукоятку Люгера, «Может, курить хочешь?» Тот не ответил.